Глава 10. Чёрная река. Мы перетащили автоматы в подвал казармы, тщательно замаскировали тайник, после чего заправили армейский внедорожник, припаркованный у дальнего подъезда и брошенный, как прочая техника, ливийским бензином. Оставшиеся канистры спрятали в котельной в одном из котлов. На машине беспрепятственно пересекли пропускной пункт. «Старички с шевронами полицейских долго смотрели нам вслед. Впрочем, все встречные смотрели на нас, как на дива. Чего мы и добивались. Андрей сказал, чтобы поверили нашим словам и приняли всерьез, первонаперво необходимо пустить пыль в глаза. Я не поворачивал голову, сосредоточенно смотрел на дорогу. От сознания своей значимости сидел прямой, словно проглотил кол. Андрей тоже был серьезен». но его солидность выглядела как-то естественней. Он не надувался и смотрел по сторонам. Жители Анклава выглядывали из окон, выходили из подъездов, поворачивали голову в сторону редкостного звука – рокота двигателя. Мы подкатили к крыльцу средней школы номер 8 нашей мэрии. Два крепких старичка с дробовиками, дремавшие на крыльце, встали и уставились на нас. «Мокрые курицы!» тихо проговорил Андрей, вылезая из машины. Широко улыбаясь, в приветствии поднял руку. Охранник в бейсболке едва кивнул, другой, лысый, даже не шевельнулся. «Здрасте, нам бы к мэру!» Андрей добродушно улыбался. «Тебе, сынок, назначено?» высокомерно спросил лысый. «Нет, батя, но он будет рад нас видеть». Охранники переглянулись, мол, пустим... Тот, что в бейсболке еще раз посмотрел на зеленый внедорожник, сказал «Заходите». Мы вошли внутрь и сразу очутились под рамкой металлоискателя. Лампа замигала, пискнула сирена. Мы остановились и отступили. Из-за стеклянной затемненной ниши вышел крепкий мускулистый парень в черных штанах армейского образца, в черной майке. На груди с левой стороны из кобуры торчала увесистая пистолетная рукоятка. «Все железячки, металлички, включая коронки, серьги, кольца, выкладываем на стол», хмуро проговорил парень, обыскивая нас взглядом. «Шутишь, парниша?» Андрей растянул губы в лучезарной улыбке. Достал из-за пояса пистолет, положил на стол. «Парень даже брови не повел». Продолжая улыбаться, Андрей поднял руки и прошел под рамкой. Сирена молчала. «Я прошел следом, опасаясь, что аппарат и правда сработает на моей коронке». Обошлось. «К кому?» «Нам мэр нужен. Идите за мной». Поднялись на второй этаж. Там нас встретил бодигард в шортах и с автоматом. Над лестничной площадкой крепилась камера. На противоположной стене холла еще одна. «Кого это наш мэр боится?» – спросил Андрей. «Он никого не боится, только опасается». Не оборачиваясь, пробурчал парень в шортах. «Всякие!» – он пропустил слово, не зная, насколько мы интересны мэру. «Тут ходят?» «Это точно!» – поддакнул Андрей, разглядывая коридоры и стены школы. «Какой рвани только не бегает! А у вас здесь хорошо, прохладно. Кондиционер?» «Кондиционер!» Мы прошли по длинному коридору и свернули налево. Через пять шагов охранник подал нам знак остановиться. «Сейчас доложу». Он открыл дверь с табличкой «Директор», шагнул внутрь. Через несколько секунд появился вновь. «Заходите». Мы подчинились и скоро оказались в комнате, где за столом сидела секретарша, моложавая женщина лет пятидесяти, в платке со строгим лицом без косметики. Я подумал, что у нее где-то под столешницей наверняка прибита кобура, в которой огромный кольт дожидается случая. Она окинула нас придирчивым взглядом, опустила глаза в журнал, в котором сделала запись. Справа вдоль стены тянулся ряд стульев, на последнем сидел охранник в разгрузке с коротким автоматом на коленях. «Сюда!» – парень в шортах указывал на филенчатую дверь с табличкой «Директор». Андрей надавил на дверную ручку и шагнул внутрь, я следом. За массивным столом в глубине просторного кабинета сидел наш мэр. Высокий, под 2 метра ростом, плечистый, с тяжелым квадратным подбородком. Я его видел раньше, он периодически являлся перед жителями Анклава. Широко добродушно улыбался, красиво говорил, сплачивал нас, поднимал на трудовые подвиги. подбадривал и порой делал объявления об изменениях в местном законодательстве. Он сидел в белой рубахе, откинувшись в плетеное кресло, сплетя руки на мощной груди. «Школьный спортзал, наверное, не пустует», — подумал я, глядя на этого гиганта. «Приветствую, джентльмены», — проговорил мэр зычно. «Присаживайтесь». Рукой указал на стулья, протянувшиеся рядами с обеих сторон длинного совещательного стола. «Добрый день, Альберт Яковлевич», — не растерялся Андрей и ответил не с меньшим напором и искренней радостью встречи. «Здрасте», — промямлил я. «Я всегда терялся перед высокими чинами. Какое-то врожденное раболепие, с которым ничего не могу поделать. Заходи тихо, проси мало, уходи быстро. Раз пришли, должно быть по делу, я вас с удовольствием выслушаю, как и другого иного жителя Анклава». любезничал демократичный мэр. «У нас имеется автоматическое оружие. Андрей сразу взял быка за рога. Много оружия». Улыбка сползла с его лица. Мэр еще держал добродушную мину и, по-видимому, не выбрал стратегию. «Мы хотим обменять его на самолетный керосин. Я так понимаю, Андрей, а вы Сергей Михайлович Бородулин». Мэр кивнул в мою сторону. контрабандист и механик, которые угнали мой самолет. Но не будем уводить разговор в сторону. С чего вы взяли, что у меня есть керосин? Курск – один из самых больших анклавов. Рядом аэродром. Вполне вероятно, весь слитый керосин из самолетов перекочевал в подземные хранилища города. Это всего лишь догадка. Мэр откинулся в кресле. На его лице прорезалась лукавая улыбка. Да и зачем вам керосин? «Ла-8 вполне кушает 92-й, на котором, как я догадываюсь, вы уже слетали в Ливию. Оружие ведь оттуда, не так ли?» Я покосился на Андрея. Он, не моргая, смотрел на мэра, положив руки на стол, сцепив их в замок. «Гжегош побывал у вас в гостях, не так ли?» Вопросом на вопрос ответил Андрей. «Побывал, сам пришел и все рассказал. Андрей, надеюсь, позволишь говорить с тобой на «ты»?» Я на 15 лет старше тебя. Твой друг Гжегаш? Он мне не друг, и никогда им не был. Андрей перебил мэра. «Поведал», — продолжал Альберт Яковлевич, «как ты поступил с ним несправедливо. Обидел. Вы ведь пуд соли с ним съели. Четыре года, да еще в тюрьме. Это дорогого стоит». «Послушайте, уважаемый Альберт Яковлевич, Сергей Михайлович Бородулин...» Вполне сформировавшаяся личность преклоннее вашего будет. Нет смысла вправлять ему мозги и настраивать против меня. У него, обратите внимание, есть голова на плечах. Давайте говорить о деле». «О каком деле?» – усмехнулся мэр и весело посмотрел на Андрея. Андрей буравил его взглядом и явно не разделял веселости. «Ну ладно», – примирительно сказал мэр. «Оружие ваше мне на дух не нужно. Тем более такое старье». Если бы вы обратили внимание на вооружение моих парней, то сразу бы поняли, что пришли не по адресу. Прежде чем что-то предлагать, поинтересуйтесь, господа контрабандисты, нужно ли оно». Надменная улыбка залегла в уголках пухлых губ. Добродушным и в то же время покровительственным взглядом, как отец смотрит на нашкодившего сына, мэр взирал из своего большого кресла на нас, притулившихся у совещательного стола. Андрей смотрел на свои загорелые, жилистые, крепкие руки с грязными, потрескавшимися ногтями и молчал. «Не стоит расстраиваться», — в том же тоне продолжил мэр. «Мы сейчас попьем чаю и обсудим возможные варианты сотрудничества в других областях». Он наклонился к переговорному устройству, нажал кнопку, сказал. «Мария, будь добра, принеси три чашечки чаю. У меня гости». «Хорошо», — из динамика донесся приятный голос. Я подумал, что это та женщина в приемной, которая сидела за столом и заполняла журнал. «Как тебе предложение стать в ряды моей полиции?» «Конечно, не простым патрульным. Нет. Ты ведь офицер, военный летчик». «Бывший», — буркнул Андрей. «Летчики бывшими не бывают», — мэр подмигнул ему. «Не против, если я закурю?» «Нет». Андрей ответил за двоих. «Альберту Яковлевичу и не нужно было наше согласие». Он уже дотянулся до деревянной коробки открыл крышку. Я обратил внимание, да это и трудно было не заметить, на указательном пальце сверкал огромный золотой перстень с бриллиантовыми вкраплениями. Он достал толстую сигару, ловко, даже можно сказать, с аристократическим изяществом купировал ее гильотинкой – Нажал на миниатюрный рычаг, и медный палец статуэтки в форме указывающего перста воспламенился. Мэр зачмокал, раскуривая табак, после чего с блаженным видом откинулся на спинку кресла. Все это он проделал с таким аппетитом, что мне самому захотелось курить. «Как тебе мое предложение?» — продолжил мэр, не обращая на меня внимания. «Какую должность вы мне предлагаете?» Я посмотрел на Андрея. Мне не верилось, что он может отказаться от своей мечты и стать цепным псом градоначальника. Хм, учитывая твой боевой опыт, образование, начальником полиции, а? Как тебе такое? Мэр вздернул брови, словно ожидал, что Андрей вскочит, начнет от радости хлопать в ладоши и полезет целоваться. «Не слабо», – как-то равнодушно проговорил Андрей. «И это только начало». «Что-то может быть круче?» «Может». Мэр закивал головой и сбил пепел в пепельницу. Дверь распахнулась, но не та, через которую мы зашли, а за моей спиной. Я обернулся. В глазах у меня потемнело. Женщина из окна с палисадником оказалась куда милее в своем образе, чем тот, который я напридумывал. Темно-каштановые волосы аккуратно собраны в пучок на затылке. Легкий тончайший локон выбился на гладкий высокий лоб. Черные узкие брови, большие глаза, два бездонных синих топаза. Она прошла легко, обдала свежестью и легким цветочным ароматом. Составила с подноса на стол три фарфоровые чашки. О, Боже мой! Она взглянула на меня. Сердце мое остановилось, кровь ударила в лицо. Я почувствовал, как вспыхнули щеки и пламенеют уши. «Моя супруга, Мария Николаевна, прошу любить и жаловать», продекламировал мэр. «Приятно», – буркнул Андрей, едва взглянув на женщину. Мария присела в легком реверансе, скромно потупила взгляд, затем прошуршала юбкой и скрылась за дверью. «Если бы не чашки с дымящимся чаем, я бы не поверил, что видел это чудо». «Имбирный чай хорошо утоляет жажду», — мэр отпил маленький глоток. «Тут у вас и не жарко. Смотрю, на свое благополучие вы электричество не жалеете. Наверное, и по ночам шторки закрываете». Андрей кивнул в сторону окон. «Я посмотрел и увидел над проемами барабаны с черной плотной тканью. Чтоб старики не заподозрили. Правильно, зачем им электричество? Днем пускай от своих солнечных батареек каши варят». «Неплохо устроились. Чего и тебе предлагаю». Мэр одновременно отхлебывал чай и курил сигару. Дым заполз на лицо, и он прищурил правый глаз, отчего стал похож на барыгу. «Ну а керосин все-таки у вас есть?» «Твоя настойчивость заставляет думать, что ты нашел бомбардировщик или знаешь, где он прячется». «Гжегош и о нем растрепал», – Андрей мотнул головой. «Нет, самолеты еще не нашли». Сначала решили заняться топливом. Он где-то рядом. Мэр сузил глаза и пристально посмотрел на Андрея. «Как знать, как знать. Может, и не рядом. Окажись у меня топливо подогнал бы с аэродрома заправщика, налил полную цистерну, вернулся, залил бы под завязку ила или тушку. Их на аэродроме есть. И прямым ходом, а там бы просто перелил керосин в тот самый бомбер». Если бы понадобилось, и три раза слетал. Складно, говоришь, Андрюша, только зачем тебе эти геморрои? Впрочем, как угодно. Главное, такой самолет все-таки есть. Гжегош не врал, надо же. Я ему, честно признаться, не поверил. Не пойму одного, чего вы возле Курска вертитесь? Или в других анклавах тебе отказали? Ох, Андрюша, твою бы энергию, да в дело. Пойми, у нас этого оружия завались». И не такое барахло, которое ты мне предлагаешь, а новейшие образцы. а Кассандре слышал? Импульсная снайперская винтовка. О Зулусе. Автоматическая винтовка Арзамас с безгильзовыми боеприпасами. Про А-91 буллпап из композитных материалов с коллиматорным прицелом. «Какая к черту разница, из чего тебя шлепнут?» возразил Андрей и осекся. Брови мэра поползли на лоб. «Это угроза?» «Нет, конечно, это я так, образно. Имел в виду, что оружие несет смерть. Лучше, хуже, все одно. Нет, нет, нет, у нас этого добра у самих навалом. Тогда я буду им торговать, или вообще раздам. Не бабушкам с дедушками, конечно, а парням, откинувшимся из мест не столь отдаленных. На что оно мне теперь?» Андрей встал. «Сядь», — рявкнул мэр. Брови его сдвинулись к переносице. Сейчас я вас отпущу и обещаю подумать над твоим предложением. Ты не забывай, что украл имущество Анклава, а это уголовное преступление. Да, мы не все раскрываем правонарушения и не всех преступников ловим, но мы поддерживаем относительный порядок. И я, мэр повысил голос, никому не позволю раскачивать лодку и сеять смуту. Без того времена тяжелые, еще не все устаканилось». Уголовники по округе шныряют, в банды скалачиваются «Но это вам не мешает с ними сотрудничать?» Не глядя на мэра, пробурчал Андрей. В кабинете повисла тишина. Я смотрел на мэра, и мне показалось, что он растерялся. Но скоро градоначальник взял себя в руки. «Бред!» – воскликнул он. «Тогда скажите». Андрей оторвался от созерцания грязных ногтей и посмотрел на чиновника. «Откуда взялись те парни в Энгельсе? За час из Курска пропилили 400 километров, а самолета второго не было. Шурум с Гжегошем прилетели раньше. Они знали, что мы скоро будем и ждали тех ребят. Если бы не ваш доверенный идиот, мы бы мертвиками уже были. А те ребята приехали на машине. И сдается мне, что видел я этот черный Гелендваген с кучей антенн на крыше. В Воронеже». Парни из него стариков обирали на автобусные станции. Отсюда никак им не успеть. Никак. А вот из Воронежа очень даже. «Домыслы и клевета», – спокойно сказал мэр. «Никаких ребят я не знаю. Алексея Батюшкина, шурума то бишь, знаю. Он техник, летчик, нанятый анклавом по трудовому соглашению. С ним работает Илья Першин по кличке Яха. Они мне доложили о пропаже самолета». Я им разрешил вернуть украденную технику. Гжегош согласился помочь. «А про каких парней с большой дороги ты говоришь, понятия не имею». «Задерживать я вас не стану», — повторился мэр. «Лишние рты кормить и охранять не вижу смысла. Для анклава вы угрозы не представляете. А самолет верните. Это будет обязательное условие для продолжения переговоров». «Может, и не такая большая ценность, если поискать то подобных с десяток в округе можно найти. Но мне нужен именно этот. Он стоит у нас на балансе. Серийные номера вписаны в ведомость. Люди его помнят и должны видеть на стоянке у супермаркета. Ты, парень, не глупый. Поймешь, о чем я». «Альберт Яковлевич, по поводу нашего предложения. В целом-то оно неплохое. Если еще учесть, что когда получится с кораблем... Мы сможем забрать на новую землю половину анклава. Для вас и вашей супруги лучшие места в кабине пилотов гарантированы. Как вам такой расклад? Марс минуту думал, потом расхохотался. Прости, прости, дорогой. Ты же видишь, в каком я возрасте и давно уже в сказки не верю. Уволь меня. Допускаю, что якобы какой то военные самолёты существуют, способные летать в стратосфере. Что-то подобное слышал, даже знал парочку космических туристов. Но космический корабль на исследовательской базе на Луне – это уже чересчур. Самолет существует, это так. Скажу больше, не один. Но сразу предупреждаю, вся загвоздка в том, что на Земле остались самые старые, самые больные, самые туп, короче, самые ненужные люди». среди которых специалистов, способных пилотировать этот аппарат днем с огнем, не найти. Корабль, оставленный на базе, мы с Михалычем сможем довести до новой земли. И последний гвоздь в крышку. Сможем его посадить на аэродроме Восточный. Вы мне можете не верить, но придет время, когда солнце начнет так жарить, что вы носа не сможете высунуть из своей школы, а ваши подданные будут жариться в квартирах, как бекон на сковородке». Вспомните о нас, о том единственном шансе, который сейчас вам кажется фантастическим, но будет уже поздно. Добрый друг, твое предложение для кого-то может и прозвучать как дар Божий, но не для меня. Как думаешь, почему я такой большой, здоровый и умный остался на Земле? Думаешь, мне не предлагали место в кабине пилота? Я захотел остаться. Это мой сознательный выбор». «И вторая твоя замануха не сработала». Мэр улыбнулся, довольный собой. «А ваши люди?» – спросил Андрей. «Мне сдается, что они не все разделяют ваш патриотизм, и их мотивы, по которым остались на умирающей планете, очень далеки от ваших. Хотя большинство из них старые и больные, вряд ли горят желанием изжариться на адском противне. А судя по тому, как разогревается солнце, многие увидят конец света». но кроме стариков есть еще и совсем не старики, и их все прибывает, а они-то как держатся за жизнь. Будут хвататься, я уверяю вас, за соломинку и поверят в любой космический корабль, ковер-самолет или Ноев ковчег. Их и ваше спасение в ваших руках, ну а потом в наших. Я уже говорил, что вряд ли найдутся квалифицированные специалисты, которые смогут провернуть это непростое мероприятие. Как вам известно, я не только пилотировал тушки. Изначально я был военным летчиком. У нас есть достоверная информация, позволяющая строить свои планы, иначе бы нас здесь не было. Конечно, мы не такого преклонного возраста, как вы, но тоже в сказки не верим». Андрей закончил штурм, широко улыбнулся, оголив белые зубы. «Складно», – промолвил мэр после короткой паузы. «Я знал, что ты не глупый человек». «Редкостный случай пообщаться с таким». «Над предложениями подумаю. Керосин авиационный есть, это так. Оставайтесь в анклаве, и я с вами свяжусь». «Пойдем, Михалыч». Андрей встал. «Приятно было пообщаться, Альберт Яковлевич». «Пожалуйста, не затягивайте с ответом». «До свидания», – пробурчал я и тоже встал. Мои мысли вновь вернулись к Марии Николаевне. Точнее, они никогда не покидали ее». Я все ждал, что она вновь появится, чтобы забрать чашки. Напрасно. На выходе охранник с ухмылкой протянул Андрею пистолет. Андрей демонстративно вытащил обойму из старенького ТТ, пересчитал патроны. Затем вставил обратно, сунул оружие за пояс. Приближаясь к входной двери, я услышал громкие возбужденные голоса. Кто-то ругался с полицейскими и рвался к мэру. Мы вышли на крыльцо. День дыхнул жаром. Несколько секунд я щурился от яркого света и часто моргал. Два престарелых security с повязками на рукавах пытались усмирить худосочного детка в грязной одежде с перепачканным лицом, склокоченной редкой бороденкой и горящими глазами. Тот, что в бейсболке, осаживал до куч просителя. «Успокойся! Иди проспись и старуху свою забирай!» «Помойся и приведи себя в порядок, а потом приходи. У нас доктор на второй линии. Сходи туда. Нечего тут блох рассаживать. Иди. Мне к начальству бы. Чего важного хочу сказать?» Стонал старик слабым голосом. «Сатанинское войско идет. Все погибнем. Все погибнем. Мне бы к начальству». Он словно не замечал охранников и с беспокойным лицом вяло, но упрямо пытался продраться между ними, будто сквозь кусты. Его дряблая шея вытянулась, сквозь тонкую морщинистую кожу проступили сухожилия. «Мне к начальству надо! Сатана из моря вышел! Людей предупредить! Все погибнем!» – продолжал стонать старик. Он походил на одержимого бесами. А вот его сгорбленная старуха, что стояла поодаль, казалась вполне вменяемой. Она пряталась за углом школы и наблюдала за происходящим. «Пойдем», — сказал Андрей негромко и стал спускаться по лестнице, пристально всматриваясь в безумца. Я поспешил за ним. Мы сели в машину, Андрей завел мотор, и мы поехали. Но не к аэродрому, как я думал, а свернули налево, на марксистскую. «Вот жучара». процедил Андрей. «Кто?» – спросил я, искренне не понимая, о ком речь. «Мэр!» – спокойно, без злобы проговорил Андрей. «С порога постарался меня опустить, потом купить, затем напугать и под конец сделать дурачком, который пришел торговать пирогами на товарно-сырьевую биржу. А, Михалыч, каков гусь?» «Да уж», – подхватил я, неуверенный, что понимаю ход его мыслей. Возможно, я что-то упустил, витая на орбитах Марии. Хитрющий, как лис, вербует, не отходя от кассы. Так пряником перед носом замахал, чуть со стула не сдул. Андрей мотнул головой, хмыкнул и замолчал. Кривая ухмылка запечатлелась на его губах. А с чего ты взял, решился я нарушить, пронизанное невысказанными мыслями молчание. Что те парни, что на нас напали в Энгельсе, его это... компаньоны. И где-то их в Воронеже видел. Что-то я не припоминаю. Щупал я его, Михалыч, на понт брал. Но он стрелянный воробей, хотя что-то у него с бандитами есть, любовь какая-то. Видел, как он занервничал, когда ему о сказал. Андрей замолчал, а спустя минуту спросил. «Чего то на его жонку пялился?» Улыбнулся многозначительно и посмотрел на меня как-то нехорошо. «Нет, что ты!» – горячо возмутился я, и стало стыдно. Я поспешил увести разговор в сторону. «Ты правда хочешь раздать оружие?» «Я что, на идиота похож?» «Это так!» – припугнул его. «Представляешь, какая тут возникнет кутерьма, если и правда наши, так сказать, ненужные автоматики окажутся у банды уголовников? Они дадут жару, весь анклав переколбасят. Мэр боится этого». Боится беспорядков, трясется над своим огородом. Без анклава он ноль. Как думаешь, предложение лететь на НЗ заинтересовало его? Не знаю, он так равнодушно говорил об этом. Говорил, что здоров, силен. Не знаю, что за причина его держит. Может и правда патриот? Никакой он не патриот. Власть любит, да и старый он. А может и вовсе больной. Мы что, видели его медицинскую книжку? «Ты, Михалыч, не будь дураком, не верь всему, что тебе говорят. Может, он на стероидах или наркоте держится». «Его не взяли. Он тоже хочет свалить отсюда, только вида не подает. Говорит мне, нафиг ваш корабль не нужен. А сам соображает, как бы им воспользоваться первее». Гжегош все ему разболтал. «Врет уважаемый Альберт Яковлевич, что не верит. Не мог, тупишь, не сказать про ту вырезку из газеты». Продолжал вслух рассуждать Андрей. «Да и вообще, это его дело. Хочет – верит, хочет – не верит. Нам главное керосин достать. Он у него есть. Я не зря ему про народ напоминал. Люди – его опора. Без них он, как и любая власть, пшик. А раскачать эту опору в наших силах. Они смотрят на солнце каждый день и гадают, когда оно рванет. Да даже и не рванет, и не испепелит». Кому охота оставаться на свалке, жрать консервы с кашами, а потом, может, придется и друг друга? Ладно, старики, а зэки. Пусть убийцы, воры, насильники, но они люди и тоже хотят клевой житухи. Туда, где женщины, рестораны, где горячая холодная вода, где яичница и шашлык, где жизнь бьет ключом. Нет, мэр запомнит наш разговор. Мы у него теперь заноза в заднице. Согласен? Конечно. «Только слушай, Андрюш, а не легче ему нас того? Убить? У него, кажется, такие люди есть. Двоих я даже по именам знаю. Вряд ли. У него нет летных спецов, кроме нас. Хотя исключать такой поворот событий тоже нельзя. Мэр догадывается, что бомбардировщик где-то рядом. И в этом убедиться когда вернем Лашку. С другой стороны, не вернуть не можем, иначе диалог сорвется». Возможно, попытается найти пилотов, но он не знает всего, что знаем мы и захочет получить эту информацию. Пытать нас пока не станет, будет присматриваться, щупать, проверять информацию. Так что Михалыч надо притухнуть, время работает на него. Бог знает, как долго будет тянуть резину, кормить обещаниями и держать нас у ноги. Ума не приложу, что могло бы заставить его зашевелиться». или попробовать договориться с другими анклавами, но как мы заправим бомбера, а если мэр его найдет, голова идет кругом. Уже жалею, что попёрлись к нему, хотя что нам оставалось делать?» Андрей остановил машину у северного пропускного пункта перед железными воротами. Из будки вышел сгорбленный пожилой мужчина в синей бейсболке, в очках на носу и разваливающейся походкой подошел к машине. Второй полицейский с испуганным лицом наблюдал за происходящим из окна. «Машину покажите», — сказал дедок и сощурился. Его лицо было покрыто почечными бляшками, под глазами залегли черные круги. Андрей заглушил мотор, вылез из внедорожника и со скучающей физиономией продемонстрировал пустой багажник. Распахнул задние двери. Тот бегло осмотрел, махнул рукой второму. Старик на КПП наклонился и принялся что-то крутить. Его спина ритмично поднималась и опускалась. Ворота медленно, словно сами были такими же старыми, как и их стражи, с тонким скрипом сдвинулись, открывая нам путь на железнодорожную станцию. «Куда мы сейчас?» – спросил я Андрея. «Вернемся на аэродром окружным путем». Некоторое время мы ехали молча. Андрей о чем-то напряженно думал, затем спросил. «Михалыч, тебе не показались странными тот старик со старухой на крыльце, когда мы вышли из школы?» «Нет, не показались. Сумасшедший дед нес какую-то ахинею про сатану, подобное от многих в последнее время слышал. Вид только у них такой, словно прошагали много километров. Пыльные они. И я про то же. Старик не сбрендил, взгляд у него не такой». Он просто устал и напуган, и сильно напуган, до самых чертей напуган». Андрей резко нажал на тормоз. Внедорожник остановился, под колесами заскрежетала щебенка. «Поднятые клубы пыли обтекли машину и неспешно поплыли вдоль дороги к водокачке. Я едва успел выставить руки, чтобы не удариться о панель. Надо с ними поговорить». Андрей крутанул рулем, одновременно утапливая педаль акселератора. Мы помчались обратно. Старик, который выпускал нас три минуты назад, с непоколебимым видом, словно видел впервые, подошел к водительской двери и попросил открыть багажник. Андрей было хотел возразить, поджал губы, глаза хищно блеснули, но, глядя в выгоревшие равнодушные глаза, передумал. Выпрыгнул из машины, показал все, что требовалось, после чего нам открыли путь в Анклав. Меньше чем за минуту мы промчались по Союзной до поворота к мэрии, свернули на примыкающую улицу. За телеком-центром, в тени разлапистой черемухи, Андрей припарковался, сказал, чтобы я ждал его в машине, сам вылез и пошел в сторону школы. Он вернулся через пять минут, ведя под локоть старую женщину, ту самую, что стояла у стены и наблюдала за спором охранников со стариком. Следом плелся осунувшийся с опущенными плечами сам дед. Он уже не был похож на одержимого. Андрей часто оборачивался на него и не переставал что-то нашептывать бабуле. Мы доехали до Краснознаменной, свернули во двор и остановились у дома, где я жил до переезда к Андрею. На звук мотора никто не вышел. Только дверь первого подъезда едва приоткрылась. Фёдор Игнатьевич, дорогой!» Нарочито громко заговорил Андрей. «Как мы рады вас видеть! Вы просто не представляете! Мы ведь обещали вас навещать, помните?» Тут как раз представился такой случай. Радость плескалась через край, ослепительная улыбка Андрея сделала ярче и без того солнечный день. Со скрипом растягивающейся пружины дверь приоткрылась шире. Из-за нее робко выглянул мой бывший сосед». Андрей помог распахнуть дверь настиж, обхватил старика за плечи и поволок к машине, не переставая осыпать восторгами от встречи. Фёдор Игнатьевич хлопал глазами и явно был смущен вниманием. Вертел головой, всматривался в Андрея, словно желая прочесть в его глазах подвох, с чего это вдруг о нём вспомнили. «Когда подошёл я, он заулыбался, взял меня за руку и начал трясти». «Я знал, Сережа, что ты вернешься, не бросишь старика. Трещина расползлась, ты бы посмотрел, не опасно это». «Конечно посмотрим, фёдор Игнатьевич, обязательно посмотрим, вот только сначала гостей примем». Андрей распахнул дверь и помог вылезти пожилой женщине. Следом за ней показался старик. Улыбка на крупном лице Федора Игнатьевича поблекла. Под слеповатыми глазами он с настороженностью смотрел на незнакомцев. Скоро понукаемый Андреем мы все оказались в квартире Игнатича. Деда из городка Подгорье Днепропетровской области звали Степан Романович, а его супругу Арина Николаевна. Со слов старика, старушка по большей части отмалчивалась, стало известно, что в поселении насчитывалось около 15 жителей. Хотя они отказались от электроэнергии, бесплатной пайки и защиты анклава, жили неплохо. Подгорье имело кое-какие запасы консервов и скважину с питьевой водой. Огороды и уцелевшая скотина были хорошим подспорьем в составлении меню. Старики сами поддерживали порядок и держали оборону с двумя охотничьими ружьями. Впрочем, ими никто не интересовался. Опустив плечи, сложив сухие, обернутые морщинистой кожей руки на колени, словно все потеряно и нет надежды, вперев невидящий взгляд в пол – Степан Романович тихим трескучим голосом рассказывал, заикался, часто перемежал речь украинскими словами, умолкал и вновь возвращался к кошмарам, которые пришлось пережить. Он поведал, что, пожалуй, только ему и старухе удалось выжить благодаря Богу и тому, что их дом стоял на краю леса. Они собственными глазами видели демонов». Черные, жуткие, с жабрами, безголовые, с огромной пастью в самом теле пришли на четырех лапах с юга. Быстрые, кровожадные, они напрыгивали на людей, и те почти целиком помещались в их пастях. И были у них, кроме кривых зубов, похожих на рыболовные крючки, тысячи щупалец вокруг жутких этих зевов, как трава на краю ямы. «Демоны не ели людей, а высасывали. Обескровленные, синюшные люди вываливались из их глоток мертвецами. Мы слушали старика, переглядывались, и чем дальше он рассказывал про ужасы ада, тем больше мы ему не верили. Старуха с аппетитом торопливо и неряшливо ела, изредка кивала и поддакивала. Так и было, так оно и было». Дед к не притронулся – Вспоминая односельчан по именам и фамилиям, он вдруг воспламенился и, чем дальше вел счет, тем ярче загорались его глаза, тем выше становился голос, тем чаще дышал и крестился. Ерошил костлявыми пальцами седую бороду. Слюни летели из беззубого рта, он не замечал никого вокруг, казалось, видит только своих земляков и убивающих их тварей. Костерил мэра... Псаши Лудивого и его коблу с хунтой. Закончил апокалиптический сумбур, подкрепленный библейскими выжимками, эпитафией о каре Господней за грехи наши и выглядел абсолютно безумным. Смотрел с вызовом и, казалось, ждет от нас какого-то подвига, немедленных действий, облачения в доспехи. Задрал бороденку, выпрямился на табурете, словно кол проглотил, сдвинул кустистые седые брови. Глаза его горели во впалых глазницах, как уголья на дне ямы. Грязные одежды свисали с худых плеч лохмотьями. «Блаженный, юродивый» — первые слова, что пришли мне на ум. Мы с Андреем многозначительно переглянулись. «Очень интересно», — наконец сказал Андрей, обрубая затянувшуюся паузу. «Вы простите нас, нехристий». Он встал из-за стола, подошел к старику, взял его за локоть, поднял с табурета и повел на выход. «Я укажу место, где вас выслушают с достойным вашей информацией вниманием. Мы, к сожалению, ничем не можем помочь. Очень-очень приятно было познакомиться. К специалистам вам надо». Старуха увидела, что ее старика уводят, поднялась, наспех поблагодарила и просеменила следом, засовывая в складки грязного халата хлеб. Я услышал щелчок замка и голос Андрея стих. Мы с Федором Игнатьевичем сидели в неловкой тишине и боялись заговорить. Уж больно впечатлил нас старик из-под Казалось, он еще присутствует здесь. Дух его витает между нами и шепчет в уши страшной кары. Андрей вернулся через пять минут. Ух ты ж, теперь понимаю, почему мэр его так быстро отшил. Он улыбался и мотал головой. Надо же, как обманчива внешность, а сразу и не скажешь. Они явно не местные. Пока провожал, старушенция рассказала, что их фермер на мотоцикле с люлькой подвез. Потом пешком долго чапали. Два дня. В общей сложности почти четыре сотни километров отмахали. «Ладно, Михалыч, нам ехать пора». «Как? Уже?» — лицо Федора Игнатьевича вытянулось. «Я думал, задержитесь. Поговорим, пообщаемся. Пиво! У меня в погребе холодное пиво есть!» — радостно воскликнул он. «Пиво попьем, шпроты достану». «Прости, отец», – Андрей мотнул головой, указывая мне на дверь, – «но нам правда пора. Обещаю, мы еще нагрянем». Я чувствовал себя неловко, получалось, воспользовались радушием старика в корыстных целях. «Для приличия надо бы поговорить с ним, на трещину глянуть, как-то уважить». Жалким мне показался Фёдор Игнатьевич. Маргал, бледная улыбка то возникала на тонких бескровных губах, то пропадала, словно он не мог поверить, что так быстро покидаем его. Не глядя на бывшего соседа, я проскользнул в коридор. Потом мы сели в машину и поехали к южным воротам. «Ты чего такой хмурной?» – спросил Андрей. «С Игнатьичем как-то нехорошо получилось», – сказал я, глядя в боковое окно. «Да брось! Мы с ним нехорошо поступили, когда ты съехал. А сейчас так ерунда. Некогда нам разглагольствовать. Помог, спасибо. Там зачтется. Мы же его не ограбили, не убили. Пусть радуется что болото его всколыхнули свежей струей. Ты лучше скажи, что про беженцев думаешь. Поверил старику?» «Нет, не поверил», — помедлив сказал я. «Мне не понравился цинизм Андрея. Очень уж бесцеремонно обращается с людьми». Пользуется, берет что надо и бросает. А может так и надо? Ну, чтобы достигнуть цели, идти напролом, утереть сопли и вперед по копанному. Я тоже. Какой-то он бесноватый. А сначала подумал... Андрей вдруг замолчал. Я проследил его взгляд. У КПП с той стороны толпилось человек 15. Они пытались пройти в анклав. Два полицейских с помповухами старались сдержать напор. Один громко говорил по радиостанции, отталкивая плечом наседающую старуху. Андрей остановил внедорожник, мы вылезли под раскаленное солнце. За воротами гудела и кричала толпа измотанных пожилых людей. Среди стариков разглядел высокую тощую девушку со впалыми щеками, открытым ртом. Она взирала большими глазами на крест, возвышающийся над церковью, стоящий рядом с христианским молодежным центром. Ее юный возраст, болезненная худоба и этот смиренный чистый взгляд, устремленный на крест, «потрясли меня!» По спине прошелся холодок. Я не заметил, как Андрей прошел через КПП на ту сторону. Спохватился, когда увидел его среди толпы. Он отозвал в сторону пожилого мужчину, самого крепкого из ходаков и о чем-то с ним говорил. Кивал и больше слушал. В конце разговора Дружеский хлопнул того по плечу, затем подошел к полицейскому, что-то сказал, указал пальцем на меня, затем вернулся к машине. На его лице проступили озабоченности тревога. «Давай, Михалыч, быстро в машину!» Мы выехали через ворота. Подоспевшие на помощь полицейские оттеснили толпу к будке дежурного и пытались навести порядок. Проезжая мимо, я все смотрел на высокую девушку. Она была некрасивая и явно психически нездорова. Ее толкали полицейские, теснила толпа, а она ничего не замечала, смотрела на крест, поддавалась напору и смотрела, словно там что-то примечательное было. Спустя несколько минут мы выехали из города и мчались к аэродрому на бешеной скорости. Беженцы из тех мест, они тоже рассказывают про безголовых страшилищ». Говорят, скоро сюда придет много народа, и не только из Днепропетровска. Люди бегут из всех южных поселений. Кто смог выжить, двигаются вглубь континента. Многие пошли в Киев и Москву, другие двинули к Саратову. Они боятся воды, говорят, твари вышли из моря. Слова пожилого мужчины у КПП Андрей воспринял куда серьезнее, чем извергнутые безумным стариком. Он гнал по разбитой проселочной дороге. Нас трясло и болтало так, что стучали зубы. Скоро уже раскидывали ветки, укрывающие самолет. «Какой расклад?» – спросил я, когда Лашка забралась в небо. «Смотри!» – ткнул он пальцем вниз. Я прилип лбом к стеклу кабины. По центральной улице, прорезавшей город с запада на восток, в сторону анклава ползли два навьюченных автобуса. Чем дальше мы отлетали от поселения, тем чаще попадались беженцы. Мать моя женщина, проговорил Андрей и присвистнул. Сколько же их! Мы летели вдоль федеральной трассы Москва-Симферополь. Внизу букашками ползли автобусы с тюками на крышах, грузовики, набитые людьми, тянулись вереницы пеших. Брошенные машины стояли вдоль обочин, валялись перевернутые в кюветах. "Парули Михайлович, я сориентируюсь, найду на карте это Подгорье". Я взялся за штурвал. Что-то случилось такое, что заставило людей сорваться с места. Не хотелось верить, что виной тому твари, о которых рассказывал старик. «Скорее юго-запад», – Андрей положил самолет на верный курс. «Километров 350, бензина вроде хватает. Не нравится мне, Михалыч, все это?» «Ой, как не нравится!» «Мне тоже. Только откуда взяться этим исчадием?» «Черт их знает. Ни за что не поверю, пока не увижу собственными глазами. Я не стал его отговаривать. Мы летели уже больше часа. Солнце клонилось к закату. Скоро под нами, наконец, показался пригород Днепропетровска. Андрей снизил машину до 500 метров и сбросил скорость. Людей нигде не было видно. Город казался вымершим, но, как оказалось, улицы не были пустынными». Мы не сразу разглядели в тени домов и выпускающихся сумерках движения. А может потому, что оно происходило везде? Шевелились дороги, газоны, скверы, тротуары, площади. Что за...» Андрей сосредоточенно всматривался вниз. Опустил самолет ниже. И тут мы их разглядели. «Улицы кишели какими-то организмами». Их черные, казавшиеся мокрыми спины, отбрасывали блеклый свет заката. Было похоже, будто дороги выложены черными речными камешками, и они перекатываются под невидимым течением. Растекались во все стороны, забегали в подъезды, выплескивались из окон, тонули в кустарники, бугрились на машинах. Вдруг я увидел, как из дома выбежал человек и тут же потонул в черной гальке. Кровавое солнце медленно сползало с небосвода, словно в испуге пряталось за горизонт. Мы таращились во все глаза, всматривались в сумерки, не в силах вымолвить ни слова. Это было что-то невероятное, за пределами понимания. Хотелось отвернуться, улететь и не вспоминать больше этой громадной, вызывающей к животному страху реке смерти. А черные твари с блестящими спинами, тем не менее неспешно текли в глубь материка вслед за людьми. Волны апокалипсиса завораживали своими масштабами, поражали воображение невероятностью. Зловещей тенью затянуло город. Что-то в этом зрелище было потустороннее, неземное, ожившее из библейских легенд, темной стороной сущности. Скользкий страх рос внутри ядовитым стеблем. Взывал к инстинкту, порождал трепет перед неизвестной свирепой силой. «Охренеть!» – бормотал Андрей. «Дед говорил, они вышли из моря. Надо это проверить. бензин бы хватило. Я хотел взмолиться, просить его немедленно разворачиваться и лететь прочь. Не хотел ничего знать, ни в чем разбираться, лишь бы подальше». Страх скрутил живот, внутри что-то засуетилось, словно мышь в мышеловке. Солнце все ниже опускалось к горизонту, расплескивая багровый кисель по редким островкам облаков. А под нами все текла и перекатывалась Черная река. Несколько километров мы летели навстречу потоку, прежде чем увидели хвост гигантской гидры. След вытоптанный из рытой земли привел нас к морю. Далеко от берега виднелись какие-то черные вытянутые предметы. Но уже не оставалось бензина выяснять. Я с облегчением вздохнул, когда Андрей с досадным цоканьем повернул лажку назад. Посадили машину на дорогу возле железного ангара уже под призрачной молодой луной. Я не спрашивал Андрея, куда мы идем, а просто бежал за ним вприпрыжку. Он все еще хромал, казалось, захваченный мыслями, не замечает боли и делает шаг широким. В некоторых окнах восьмой школы горел свет. Как и в прошлый раз, на крыльце, освещенном яркими лампами, нас встретили два детка в синих кепи. Андрей им объяснил, что очень надо повидать мэра, что ситуация не требует отлагательств. Охранники были непреклонны, мотали головами и предлагали прийти завтра в приемное время. Неожиданно Андрей вытащил пистолет, подскочил к ближнему, Быстрым движением выбил помповуху, захватил в замок его шею и, прячась за живой щит, направил ТТ на второго. Тот успел среагировать и с перепуганным лицом целился в своего товарища. Последний вытаращил левый глаз, так как бейсболка сползла на правый, косил на ствол, хрипел, цеплялся за руку, сдавившую горло. Андрей орал на растерявшегося старика и требовал, чтобы тот бросил помповуху. Ситуацию разрулил охранник с коротким автоматом, который выскочил на шум. Он уговорил всех успокоиться и опустить оружие. Андрей оттолкнул горе полицейского, положил пистолет и поднял руки. Получив свободу, старик отскочил. Он кашлял, хватал ртом воздух, пытался что-то сказать вслед Андрею, который с охранником направлялся к входной двери, но из горла вырывался только хрип. Обо мне никто не вспомнил, я незаметно отступил за угол школы. Прошел вдоль стены, скрылся за кустами, окружающими футбольное поле, и стал наблюдать оттуда. Долго ничего не происходило. Охранник поднял помповуху и передал своему пострадавшему товарищу. Тот взял и с обиженным видом отошел к дальнему краю крыльца. Тер ладонью шею, все перхал и откашливался. Примерно через час появился Андрей. Полицейские встрепенулись, посмотрели в его сторону. Он что-то им сказал, я не расслышал. Хотелось бы думать извинения. Потерпевший корявый трусцой подбежал к краю крыльца и стал кричать ему что-то вслед. Не обращая на него внимания, Андрей спустился с лестницы и направился в сторону Союзной улицы. Я побежал вдоль живой изгороди, намереваясь перехватить его на выходе. Он обернулся на звук моих шагов, но ничего не сказал – Лицо у него было мрачное. «Ну как?» – спросил я, переходя на шаг и сдерживая одышку. «Что мэр сказал?» «Скотина он приличная. Перестраховщик хренов. Надо подумать, это еще не конец света. Мы проведем расследование», – передразнил Андрей мэра, подражая его интонациям. «Надо на КПП сходить и узнать, сколько сегодня прибыло», – продолжил он уже обычным голосом. «Может, чего нового услышим?» Мы прошли в молчании несколько шагов. «Никак не колется на керосин», — вновь заговорил Андрей. «Говорю, давай быстрее принимай решение, пока не поздно». Он говорит, «Не спеши, надо разобраться». У страха глаза велики. Возможно, вся буча из-за миграции каких-то животных. Аномальная жара вызвала мутацию, демографический взрыв какого-то отдельного вида». А Днепропетровск оказался на их пути, тем более он не является анклавом, не обладает организацией и силами сдерживания. «Представляешь, Михалыч, так прямо и сказал – силами сдерживания. Какие к черту у него силы имеются? Вот эти пердуны старые с помповухами или десяток другой молодчиков с современными пуколками. Против такой армады надо как минимум установки залпового огня». «Бить по площадям и превращать гектары в пламя. Ты сам видел, сколько их?» «Да уж», — я закивал. «Говорю, давай собирать ополчение, строить баррикады, рыть рвы, готовиться как-то, укреплять ворота, заборы, организовывать наблюдения, высылать дозоры, заправлять машины. Пока не на подступах, на головы можно сбрасывать самодельные зажигательные бомбы. Что-то ведь надо делать, ни в какую». «Нет», — говорит, — «не могу я с кондачка такое воротить. Надо самому все узнать, увидеть. Завтра вроде собирается лететь со своим пилотом». «Ладно, хоть так. Не приди мы, так на жопе бы и сидел. Времени мало. Тут всего-то километров 230-250. А если они ночью двигаются? Сколько преодолеют к утру? Думал, под эту бучу из него керосин выжать. Фигушки. Ладно, Михалыч». и на нашей улице стриптиз-бар откроют. У меня такое чувство, что все-таки додавим мы его. Надо только быть поблизости, когда он поймет серьезность положения. А пока придется опять к твоему старичку в гости завалиться. Вот он обрадуется. Ведь обещали, верно? А не поздно? Робко спросил я. Мне не нравилось, что опять будем пользоваться гостеприимством Федора Игнатьевича. Да он только обрадуется, еще пивка предложит, вот увидишь. Мы шли по темной улице. Проходя мимо южного КПП, услышали рокот двигателей. Свернули на звук. Фонари на столбах тускло освещали ворота с дежуркой и небольшую площадку. Раньше периметр охраняли караульные на вышках. Прожекторами прочесывали окрестности. Но когда участились случаи отъема оружия, их убрали. Да и забора для посторонних не проблема. «Слышал, московский анклав патрулируют роботы. Там порядок, а у нас проходной двор». У КПП скопилось много транспорта, в основном автобусы и грузовики. Толпившиеся люди, в отличие от первой волны беженцев, не напирали и не выкрикивали пророчества о дьявольском нашествии и господней каре. Усталые, мрачные, они негромко переговаривались, становились в очередь к переписчикам. Получали сухой паёк, собирались в группы и со скромным скарбом двигались за провожатыми к пустующим домам на окраине. Между вновь прибывшими рассказывали бойцы гвардии с неизменными символами силы и могущества – помповыми ружьями. Высокомерно, с неприязнью взирали на лишние рты. На них мало кто обращал внимания. Утомленные дорогой люди и не помышляли дебоширить или скандалить. Кто сидел на тюках, кто дремал на обочине – «Кто тихо звякал вилкой по донцу консервной банки?» «Прямо пересыльный лагерь какой-то», – угрюмо пробурчал Андрей. «Поговорить с беженцами нам не позволили полицейские, да и голодным, измученным дорогой людям было не до разговоров. Убедившись в тщетности попыток, мы продолжили свой путь. Мэр пресекает распространение ненужных слухов, типа все контакты после инструктажа, но, ну, ветер ему в спину». Андрей недобро усмехнулся. «Мы шли по ночному городу под черным переливающимся бриллиантовой россыпью небом. Луна тускло освещала безлюдные улицы. Они ее уже нам не вернут», – проговорил я, поднял голову и вглядывался в светящиеся точки на небе. «Кого?» – не понял Андрей. «Лашку. Да она нам больше и не нужна. В Ливию слетали, оружие привезли. Теперь история вершится здесь». Чувствую, все случится в ближайшие дни. Беженцы прибывают, слухи ползут. Скоро все узнают, и тогда мэру надо будет что-то предпринимать. Но у нас в самолете и карты, и консервы, и вода. Черт с ними, Михалыч, невелика потеря. Наша, так сказать, компенсация за причиненные неудобства. Представляешь физиономию шурума, когда завтра увидит самолет? Андрей засмеялся. Да так громко заржал, беззаботно, как молодой жеребец, что я не выдержал и тоже расхохотался. В общем-то, сильного юмора в сказанном не было. Это все нервы, просто нужна была разрядка. Давно так не смеялся, да слез, да колик в животе. Напугали улицу с черными домами, заставили стариков и старушек понервничать, прислушаться к звукам, непривычным уху. Эпидемия страха, как ни старался мэр, наверняка уже достигла их комнат, проникла в души и поселилась там. Слухи и призраки ходят бок о бок, Анклав как будто притих в ожидании беды, замер, испуганно всматриваясь в сторону моря. Смерть рыскала поблизости, вынюхивая жертвы, и мы посылали к чертям собачьим эту мрачную, зловещую тишину, взрывая ее своим гоготом. И мне вдруг стало не страшно, «Совсем не страшно. Показалось, что мы справимся. Мы победим, когда вместе нам все по плечу». С хорошим настроением завалились в гости к Игнатьевичу. Нас не расстроило, что он долго не открывал дверь и упорно создавал сонную тишину. А когда не устоял перед натиском и отщелкнул замки, вовсе не был нам рад. Я это заметил сразу, а Андрей, казалось, не видел». Разбитной, похожий на ярмарочного зазывалу, широко улыбаясь, ввалился в квартиру, сходу обнял за плечи хмурого хозяина. «А, Игнатич, не ждал? Смотрю, не ждал. Не ждал, чертяка. А мы ведь обещали, что придем. Да, где там твоя трещина, давай посмотрим». А сам тащил его на кухню. «Стоило увидеть Игнатича, как у меня пропало настроение». Стыд за свой прошлый визит и неловкость за причиненное неудобство вытеснил веселость и легкость мысли. Старик уже лег спать, на нем юбкой болтались застиранные семейники, серая когда-то белая майка свисала балахоном с костлявых плеч. Его сутулое туловище с выпирающим животом на худых ногах выглядело уродливым, впрочем, как и сама старость. Андрей выпросил у старика чаю с вареньем и пару консервов наперекусить. Фёдор Игнатьевич не скрывал своего неудовольствия, кривился, хмурил брови и не вспоминал о пиве. Неловкое молчание заполнял Андрей, болтал без умолку о всякой ерунде, даже пообещал Игнатьевичу скоро забрать его на новую землю. Намекнул, что к этому есть серьёзные предпосылки, на что старик скривился, мотнул головой и сказал, «Ладно, городи огородить, спать уже пора. Ляжете на диване в зале». и принялся убирать со стола. Утром меня разбудил Андрей. Часы показывали без пяти Не тревожа хозяина, мы тихо вышли, закрыли дверь и, убедившись, что сработала автоматическая защёлка, спустились вниз. Наш путь лежал к местному аэродрому. Ещё издалека на подходе к ангару заметили, что Ла-8 на стоянке нет. «Мэр долго не спит», проговорил Андрей, вглядываясь в синее небо, разрисованное барашками облаков. «Собственными глазами решил посмотреть? Пускай, пускай глянет. Даю голову на отсечение, что прилетит с вытаращенными глазами, как у белки с горящим хвостом. Что тогда начнется? Может, он и патриот, а жить всем хочется». Андрей развернулся и пошел обратно. «Подождем, пока мэр не вернется», – уточнил я. «Нет, пока мэр не поймет, что единственный путь к спасению тот, который предлагаем мы». Он нам как миленький нальет баки под горлышко и еще все бутылки, что по анклаву валяются. Мы, его последняя надежда, спорим первым делом кинется нас искать. Чтобы скорее заправить самолет и запустить за космолетом? Вот именно, процедура неотработанная, могут возникнуть непредвиденные обстоятельства. А решение проблем требует времени и ресурсов. Это он должен понимать, мужик вроде не глупый и жена у него ничего так достойное внимания. При этих словах меня обдало, словно оказался рядом с открытой топкой. Внутри что-то выгнулось и затрещало. В одно мгновение Андрей превратился для меня в соперника. Не знаю, как описать это новое для меня чувство, наверное, ревность. Не помню, чтобы подобное переживал раньше». Если случались конфликты интересов с коллегами или братьями-студентами в отношениях слабого пола, отдавал все на откуп предмету спора. Думал, что девушка должна решать, с кем остаться. Отходил в сторону и ждал. Свою трусость объяснял превосходством цивилизованного, разумного разрешения ситуации над напором, борьбой инстинктов. И, как правило, оставался с носом. Сейчас все пошло по-другому. Почувствовал в себе силу бороться, отстаивать честь женщины, пусть не моей, но дорогой сердцу. В каком смысле достойное внимание? Я остановился и в упор посмотрел на Андрея. «Что с тобой, Михалыч?» Андрей тоже остановился и обернулся. На его лице проступила недоумевающая улыбка. «Ты что, втрескался?» «Втрескался, не втрескался, не твое дело». Я сделал шаг и подошел к нему вплотную. Андрей был выше ростом, и мне пришлось задрать голову, чтобы схлестнуться с ним взглядом. «А если у тебя есть грязные мыслишки насчет Марии Николаевны, ты их оставь». «Жены мэра?» «Все равно». «А вот нет, Михалыч, дорогой. Ты тогда тоже оставь свои мыслишки. Не знаю, насколько чистые. Она по-любому чужая жена. Грешно, Михалыч, и меня еще попрекаешь». «Я по-другому. У меня в мыслях нет ничего такого. Она светлая, добрая». «И когда ты успел про нее так много узнать?» Андрей скривил ироничную физиономию и пристально вглядывался в мое лицо. Я не знал, что ответить. Отвернулся и пошел сам, не зная куда. «Опять ты убегаешь. У меня нога болит за тобой гоняться. Ты разве не видишь, что я хромаю? Да не нужна она мне. У меня своя жена есть и сын». Это я так, общее впечатление. Достойны внимания женщины и все такое, как там ее. Надо же, ты имя отчество запомнил даже. Да погоди! Я остановился. От сердца отлегло. Кипящая смола в котлах застыла. Сам не знаю, что на меня нашло. И уже стало совестно перед Андреем за бучу из-за пустяка. Он ведь и правда ничего оскорбительного не сказал. Когда он подошел, я буркнул. Извини. Да брось, старик. Легко сказал Андрей, словно дружески хлопнул по плечу. «Я тебя даже очень понимаю. Сам не раз влюблялся. А если честно, это хорошее чувство, сильное, заставляет горы ворочить Шли молча, в ногу. Сам того не замечая, подстроился под шаг Андрея, даже прихрамывать стал. Как и предполагал Андрей, нашу посиделку с теплым пивом из запасников Игнатича прервал посыльный. Удащавый старик-полицейский с горбинкой на переносице, черными кустистыми бровями, напоминающий Гудвина, сообщил, что мэр хочет нас видеть немедленно. Затем покосился на хозяина квартиры, сказал, чтобы тот шел к мэрии, всех собирают на стадионе, будет говорить мэр. Полицейский спешил, время от времени его быстрый шаг переходил в трусцу. Андрею с трудом удалось выудить у задыхающегося детка, что мэр объявил военное положение, и сейчас вся гвардия бегает по поселению и созывает жителей на митинг. Мы замечали копов, которые заходили в подъезды, продирались через заросли кустарника вдоль длинной пятиэтажки, стучали палкой в окна, спешили по улицам. Жители небольшими группами и поодиночке брели в сторону школы. С слабый, но устойчивый ветер гнал темно-сизые тучи. До слуха доносились едва различимые раскаты грома. В то же время солнце поднялось над горизонтом и припекало. Подобное сочетание темного и яркого, грозного и радостного всегда пробуждало во мне беспокойство, смутное чувство тревоги, затишье перед бурей. У мэрии собиралась престарелая публика, маневрируя между согражданами, мы зашли в здание школы. На этот раз молодец в черных штанах, несмотря на писк рамки металлоискателя, нас не обыскивал, молча мотнул головой, пропуская внутрь. Опершись на руки, словно кондовая летая мясорубка, мэр нависал над столом, застеленным картой. Едва взглянув в нашу сторону, сухо сказал «День добрый, проходите», и снова углубился в изучение чертежа. Мы сели за совещательный стол, С минуту ждали, пока градоначальник сделает какую-то надпись на рельефе и обратит на нас внимание. Лицо его было хмурое, морщины вспахали высокий лоб. Взгляд стал колючим и строгим. Я лично слетал к Днепропетровску. Признаю, немного время упущено, но ничего страшного. Кое-какие распоряжения уже отдал. к тьфу «Алексей и Илья уже готовят зажигательные снаряды, чтобы сбросить на...» Мэр замялся, не находя верного слова. «Существа!» – наконец подобрал определение. «Я собираю всех, кто может помочь и встать под знамена анклава. В том числе позвал и вас. Андрей, ты соображаешь в этих делах? У тебя есть опыт?» Мэр сделал многозначительную паузу и посмотрел на моего друга. «Поймите, Андрей тяжело и устало вздохнул. У вас, вернее, у нас у всех нет шансов. Вы же видели это. Их сотни тысяч, если не миллионы. Они просто потоп. Судя по словам беженцев, очень зубастые и далеко не вегетарианцы. Тут не всякая армия смогла бы противостоять. Нужны тактические ракеты, установки залпового огня, бомбы. А у вас что?» «Кассандра» — импульсная снайперская винтовка, «Зулус» — автоматическая винтовка «Арзамас» с безгильзовыми боеприпасами, А-91 «Буллпап» из композитных материалов с коллиматорным прицелом?» Слово в слово Андрей повторил недавнюю браваду Альберта Яковлевича. «Куром насмех! Нужно оружие массового поражения», заключил Андрей. Мэр с минуту смотрел на него, играя желваками. то ли давил гнев, то ли решался сказать нечто важное. «У нас есть такое оружие», — наконец твердо произнес он. «Какое это такое?» Андрей с наигранным удивлением вздернул брови. «Четыре ахилла, экзоскелеты-погрузчики и три АРК». «Экзоскелеты?» — Андрей явно был удивлен. «Арки? Тяжелые?» «Два тяжелых, один легкий». Андрей задумался, как бы взвешивая арсенал. «Все равно мало. У меня 300 единиц различного стрелкового оружия. Добавь свои автоматы. Сколько их у тебя э uh, uh, uh. Андрей поднял вверх палец. «Уж больно много вы от нас хотите. Мало того, что вербуете в свою армию, так еще и оружие просите. А взамен что? Я <"ifer> Дам я тебе керосина». Мэр так сказал, словно кость кинул. Только сначала спасем анклав. У меня другое предложение. Пока не поздно, заправляем самолет. После этого мы отдаем вам автоматы. Я с Михалычем летим на лунную станцию. Возвращаемся. Забираем вас, имея в виду жителей, и ни с кем не надо воевать. Милейшая улыбка озарила лицо Андрея. Если понадобится выиграть время, выставите заслон. Думаю, отряд надо сколотить из беженцев. А пока летаем, стройте баррикады, не знаю, колючую проволоку натягивайте, волчьи ямы ройте. Короче, все возможное, чтобы задержать чертовых тварей. Как вам такое предложение? Людей погибнет несоизмеримо меньше, если не вступать в прямое противостояние. Но ведь все в корабль не влезут, — мэр повысил голос. В этот момент я был на его стороне. Ты и сам толком не знаешь, сколько сможешь взять. А разве мало того, что вам место хватит?» Мэр пристально посмотрел в глаза Андрею. Андрей выдержал натиск. «Анклав давал вам пищу, безопасность, свет». «Не надо меня совестить, Альберт Яковлевич. Я не местный и всеми этими неземными благами не пользовался. Тебе не жалко немощных стариков, которые останутся умирать, прикрывая твою задницу?» Мэр зашел с другой стороны. «И вашу в том числе». Я не полечу. Ах, вот оно в чем дело. Папочка-патриот решил костями лечь в борьбе за правое дело и нас заодно с собой рядышком положить. А может, все-таки рак? Спит? Хватит поясничать. Мне нужна любая помощь, чтобы защитить анклав. Мы сможем выстоять, я уверен. Ты с нами? Я сам по себе и предлагаю честную сделку, пока не увижу бензовоз у Северного КПП и пальцем не пошевелю. «Какие гарантии, что ты вернешься?» Андрей вздохнул и развел руками. Неимоверно долгую минуту мэр сверлил Андрея тяжелым взглядом, граничащим с ненавистью. Потом выдавил. «Без вас обойдемся». Желваки на его скулах вздулись буграми. «Бандиты, убийцы, насильники. И те согласились примкнуть к нам». Андрей с равнодушным лицом встал из-за стола и пошел к двери. Мэр посмотрел на меня, а я сидел и не мог решиться. Сознавал, что мэр прав. Мое понимание ситуации совпадало с его словами. Андрей ошибается. О каких таких сделках может идти речь, когда на кон поставлены сотни жизней, пусть даже и стариков, а может даже и тем более немощных, слабых людей, которых нам, сильным, надо защитить? С другой стороны, Андрей прав. Пытается по-своему спасти их, «Может, и не всех, а окажется больше, чем выживших, если останутся». Я опустил глаза, встал и на подгибающихся ногах поплелся за Андреем. «Катитесь! С катертью дорога!» – услышал вслед хлесткие злые слова. Андрей ждал меня в коридоре, кивнул навстречу. «Мол, правильно, я так и знал ты со мной». Мы вышли на улицу. С крыльца увидели большое скопление людей – Раньше никогда не приходилось наблюдать подобное сборище стариков. Казалось, смотришь в засуху на свекольное поле с увядшей ботвой. Над стадионом стоял гул. Жители все подходили. Со стороны южного КПП тянулись едва волоча ноги, только что прибывшие беженцы. Трое пожилых мужчин, видимо, самых сильных в группе, тянули груженную тюками одноосную повозку. «Ни черта себе!» – Андрей присвистнул – «Сколько народища!» и с разочарованием добавил. «Одних рычи! Это не армия, это старое сухое мясо. Их можно без оружия послать вперед, задержать твари, чтобы навязли на зубах». Мне не понравились слова Андрея. Заметил в его словах, в голосе, во взгляде растерянность. Он явно не ожидал увидеть столько народа. «Мы шли между бабками и стариками, пересекая стадион поперек». Вблизи они и вовсе не казались войском, согнутые, больные, слепые, глухие, скрипучие, с артритом и остеопорозом, с ревматизмом и альцгеймером, с гипертонией и атеросклерозом, чего только в них нет. Я увидел единицы, кто мог бы держать оружие, и чем дальше шёл через это высохшее вялое поле, тем больше верил словам Андрея, как бы они не были циничны. Здесь некому воевать. Души в клетях дряхлых усталых тел. И уже не сомневался, что мэр, взглянув на свое скорбное войско, даст нам керосин. Он разумный человек, переживает за анклав и его жителей. Он пойдет на это, рискнет и даст под честное слово. Только ему надо время, чтобы убедиться, что все их усилия напрасны. Но сколько для этого должно погибнуть людей? Мы остановились позади толпы в тени козырька старой пятиэтажки. Из-за сгорбленных спин наблюдали за происходящим. Андрей сел на лавку, вытянул поврежденную ногу и в задумчивости жевал травинку. Я стоял рядом и окидывал взглядом сборище, всматривался вдаль на тучи, вслушивался в далекое громыхание, и в душе моей росло смятение. В голове звучали слова, сказанные стариком.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 Обескровленными люди вываливались из их пастей. У меня мороз прошелся по спине, поспешил подумать о чем-нибудь другом, но все, чего бы ни касался мой разум, было мрачно. Жители Анклава, Курск! Громко, с механическим дребезжанием из колонок прокатился над стадионом голос мэра. «Чтобы лучше видеть, я поднялся на лавку». Городоначальник и главнокомандующий в одном лице стоял на трибуне, возвышаясь могучей фигурой над толпой. За его спиной сгрудились священник из молодежного религиозного центра и члены совета. Охранники теснили народ от трибуны. «Куряне, в эту трудную годину, когда над нашим городом нависла опасность, я призываю всех сплотиться». Неизвестные существа, возникшие в результате катаклизмов, вышли из моря и идут сюда, уничтожая все на своем пути. 242 беженца мы приняли за истекшие сутки. И они все продолжают пребывать. Весь юг охвачен паникой и ужасом. Эти люди ищут у нас защиты и крова, и мы им это дадим. Мэр сделал паузу, но вместо оваций Как ожидал я и как, казалось, ожидали на трибуне, послышался гул. Тяжелый, мрачный гул. Народ роптал. Слова мэра не вдохновляли жителей, не сплачивали, а лишь пугали. Мэр, по-видимому, и сам это понял. «Но у нас есть то, чего не было у них!» Альберт Яковлевич указал пальцем на большую группу беженцев. «Оружие, боеприпасы, гранаты и роботы!» Он повысил голос, поднял палец. В следующее мгновение из-за стены школы выпрыгнуло здоровое механическое создание. Пролетев 20 метров с лязгом, шипением и гулом сервоприводов, оно приземлилось рядом с трибуной. Несколько полицейских предусмотрительно держали это место свободным. Земля под тяжелыми ступнями машины содрогнулась. Машина высотой в 4 метра с легкостью, несмотря на бронированные накладки, повторила жест всех революционеров. резко вскинула вверх руку, сжатую в кулак. У меня в голове зазвучало многоголосое «Но пасаран» из кинофильмов прошлых лет. Публика ахнула, потянула вверх морщинистые шеи, пытаясь разглядеть гиганта. Более того, мэр не давал толпе опомниться. «Нас поддержат все, даже те, кого мы еще вчера считали врагами. Оглянитесь, посмотрите, сколько нас здесь». «У нас хватит сил и оружия, чтобы уничтожить эту черную падаль, для которой нет места на нашей планете. Они живые, из плоти и крови, они смертны. Значит, их можно уничтожить. Я объявляю военное положение и мобилизацию. Призываю всех мужчин вступить в ряды ополчения». Послышались сначала робкие, а затем все более смелые и нарастающие возгласы. Захлопали, заплескали старческие ладоши. Со стороны группы крепких парней донесся молодецкий свист. Мэр поднял руку, призывая собрание к тишине. «Я увидел, как один из стариков, будущий ополченец, хлопнулся в обморок, а может и просто решил откинуться в лучший мир, не дожидаясь, когда его отправят на передовую. Вокруг него засуетились такие же вояки, одной ногой застрявшие в могиле». Восстановив тишину, мэр продолжил. «Всех способных держать оружие, прошу подойти к мэрии ко второму подъезду. Не забывайте отмечаться в списках. Женщины с медицинским образованием...» «Пойдем, Михалыч», — сзади послышался голос Андрея. «Делать здесь больше нечего». «Ты видел?» — спросил я у Андрея, когда пустынными дворами мы возвращались в квартиру. «Что именно?» «Робота». Это настоящая машина для уничтожения, мясорубка. Ты тяжелого еще не видел, он на полтора метра выше. А это вам легкого показали. Держит мэр козырь в рукаве, понемногу печеньки скармливает. Что ты такой злой, почему о нем так плохо думаешь? Он ведь для всех нас старается. Да, старается, только в первую очередь для себя. Я пожму ему руку и сниму шляпу, если увижу его среди ополченцев на баррикадах. «Только вряд ли. Я в людях разбираюсь. Он не глуп, это факт. Красивые слова, нужные слова умеет говорить, лицом играет, когда надо, интонациями. Только не верю я ему, хоть тресни. Я таких правильных, знаешь, сколько повидал. Был у нас в полку майорчик, такой же бравый, мужественный, с лицом героя. Про патриотизм и смелость частенько задвигал. Жалел, что нет возможности применить свои знания и умения военного летчика АСА». А когда началась заваруха с китайцами и в нашем полку стали формировать отдельный отряд для переброски на границу, он единственный написал рапорт о переводе в диспетчеры. Вот так, Михалыч, терпеть не могу тех, кто языком чешет хлеще, чем дело делает. Андрей замолчал, желваки ходуном ходили на его загорелых скулах. «А ты попал в тот отряд?» – робко поинтересовался я. «Попал. И как? Пришлось повоевать?» «Пришлось, и хватит об этом». Андрей, похоже, не гордился своим участием в Восточной войне. Я решил позже его об этом расспросить. Получалось, он не просто военный летчик, а к тому же боевой, значит, мэр не покривил, когда вербовал его в командиры. Теперь мне стало понятно, почему Андрей так хорошо владеет оружием и хладнокровно нажимает на спусковой крючок. Вспоминая хроники скоротечной российско-китайской войны, В памяти всплыли тревожные сообщения СМИ, жуткие кадры окровавленных солдат на носилках, залпы орудий, бомбардировки, полыхающие дома, испуганные беженцы, опаленные лица солдат. Запомнился один молоденький лейтенант, только что с передовой. Он был невысокого роста, худощав, в бронежилете, в разгрузке, обвешанный всякими устройствами и боеприпасами, с перепачканным мальчишеским лицом. Шел неуверенной походкой, на ходу рассеянно стягивал сферу. На рукаве дымилась прожженная камуфлированная куртка. Какой-то проворный журналист подскочил к нему, сунул в лицо микрофон и задал вопрос, как обстоят дела на линии фронта. Парнишка остановился не сразу. Еще несколько шагов, журналист тянулся за ним. Картинка прыгала, по-видимому, оператор пятился. Офицер медленно убрал шлем под руку, моргал в объектив, словно не понимал, что происходит, открыл рот и ничего не смог сказать. Он так и стоял с разинутым ртом, моргал, пока оператор не прервал запись. В этом для меня и заключался весь ужас войны. Шок. Глубокий шок, вызванный смертельным страхом и ужасом бойни. Хотя Восточная война была скоротечная, с протяженностью фронта не более 200 километров, По накалу не уступало крупномасштабным конфликтам. Много погибло людей, подбито машин, в том числе и самолетов. Китайцы на тот момент являлись лидирующей мировой державой, и неизвестно, чем бы кончилось противостояние, не встань, Штаты, на нашу сторону. Они надавили на мировое сообщество, в результате ООН и Лига наций осудили агрессию Китая. Потребовали прекратить боевые действия с восстановлением прежних границ. США не замедлили подогнать к Филиппинам три авианосные группировки. Понятное дело, дядя Сэм встал на нашу сторону не из-за доброты душевной, а преследуя свои интересы в конкуренции с Поднебесной. Но не это важно. Главное, прекратились убийства. Я немного приотстал и вытер увлажнившиеся глаза. Невольно в моем восприятии образ того лейтенантика перенесся на Андрея. Представил его на месте парализованного шоком парня. Представил, что он пережил. Что могло послужить причиной этого ужаса, и мне стало его жаль, какой-то ноющей, болезненной жалостью. Что-то неуловимое, опаленное добавилось к его портрету. Мне очень захотелось, чтобы Андрей считал меня другом. Прямо сейчас остановился, развернулся и, глядя в глаза, сказал, «Знаешь, Михалыч, а кроме тебя у меня здесь нет друзей». Но нет, прихрамывая, он шагал впереди, погруженный в размышления, едва ли замечая меня. Мы сидели на кухне, пили пиво из погребка Краснознаменная 18. Я воспользовался ключом, который когда-то давно мне дал Федор Игнатьевич. Хозяин пришел двумя часами позже, с автоматом через плечо. Он был возбужден, горд своим приобретением, и наш визит его не удивил. Показывал оружие, передергивал затвор и спускал курок. Моргал вместе с щелчком ударника, и его бесцветные губы растягивались в довольной улыбке. Название автомата Игнатьевич не запомнил. Зато Андрей определил с первого взгляда. «Арзамас!» – буркнул он. «Дай-ка гляну». Старик секунду колебался, затем протянул оружие Андрею. «Вообще-то не положено!» – прокряхтел он. «Через два часа будут учебные стрельбы!» «Нам дали, чтобы попривыкли. Патроны потом. За мной еще человек восемьдесят стояло, а винтовки уже кончались. Один молодчик на раздаче так и сказал. Оружия на всех не хватит, надо мэру доложить. Стрельбы нас «Так, Михалыч, срочно делаем ноги». Андрей перебил старика, сунул ему в руки автомат, вскочил и направился к двери. «Куда?» «Только и успел вымолвить я». Из коридора послышался грохот, треск, раздались орущие голоса, грянул выстрел. Двое в черном с короткими автоматами заскочили на кухню, продолжая орать. Приказали нам лечь мордами в пол. Я успел заметить, что это были молодые крепкие парни в черной форме. Мы с Игнатьевичем оказались недостаточно быстрыми, и нам пинками помогли растянуться на обшарпанном линолеуме. Андрей сопротивлялся. Из коридора доносились звуки борьбы, крики и матюки Через минуту накал стих, донесся треск работающей радиостанции. «Мы их взяли», – отрапортовал грубый бас. В ответ послышался искаженный помехами голос. «Отлично, ведите их сюда». «Встал, давай резче, ну, коротист грёбаный раздалось из коридора. Один из спецов заглянул на кухню. Я увидел лишь высокие черные берцы. «Тащите этих в машину!» Нас жестко подняли и выволокли на улицу. Андрея держали двое. Кровь сочилась из разбитой губы, текла по подбородку. Он пытался вытереть ее плечом и цедил сквозь зубы. «Суки!» – сплюнул красной слюной. «Справились трое на одного!» Увидел меня и подмигнул. «Михалыч, не рыпайся, а то и тебе вмажут. Делай, что скажут!» От удара под дых Андрей согнулся и сдавленно застонал. Его встряхнули и поволокли к двери, нас следом. Мне и Игнатьевичу руки не выкручивали и уделяли куда меньше внимания. Старик таращил глаза, часто спотыкался и был глубоко потрясён Я повернул голову к охраннику и сказал Фёдор Игнатьевич ни при чем, мы просто к нему в гости зашли». «Пасть закрой», — рявкнул тот. что я не приминул исполнить. За домом на углу стоял армейский внедорожник, как потом мне объяснил Андрей, чтобы мы не услышали звук подъехавшей машины и не всполошились раньше времени. Нас запихнули внутрь через задние двери и повезли. Мы сидели на жестких скамьях напротив друг друга. В свете тусклого плафона все лица осунулись, тени залегли в глазницах и под скулами». Кожа приобрела землянисто-серый оттенок. Не проехали и трех минут, как Андрей задергался, глаза его закатились. Он сполз с лавки. Руки, скованные наручниками за спиной, зацепились за сиденье и вывернулись. Охранники грубо подхватили Андрея и постарались усадить на место. Но его тело напряглось, он соскальзывал. Послышался зубовный скрежет. «Что с ним?» – спросил крепкий мужик с бычьим лбом. «У него приступ эпилепсии!» – закричал я. «Его надо положить на пол, расстегните наручники, вставьте в зубы что-нибудь, не дайте язык прикусить, он кровью захлебнется». Боец, сидевший слева, вытащил из чехла на поясе нож, попытался вставить между зубов рукоятку, но крепко стиснутые челюсти и постоянная дерготня не позволили этого сделать. Ему помог второй. Ему удалось просунуть рукоятку между челюстей, после того, как лезвием, тупым краем разжали зубы. Андрей продолжал дергаться и изгибаться. Вены на его шее вздулись, словно под кожей продернули толстые провода. Лицо стало пунцовым с черным отливом. Закатившиеся белки мелко дрожали, из горла вырывались хрипы. Молодчики навалились на него, а Андрей их двигал, как тюки. Машина остановилась, задняя дверь распахнулась, и в светлом квадрате показался широкоплечий силуэт. «Вылезайте». Тот, который держал ноги Андрея, обернулся и сказал, «Этому хреново, надо подождать». «Сколько?» Парни в черном посмотрели на меня. «Не знаю, он скоро отойдет, у него такое бывает, сейчас закончится», – залепетал я. Мне и Игнатьевичу приказали выходить. Переступая через подергивающиеся ноги Андрея, мы выбрались на свет. Машина остановилась на заднем дворе школы. Площадку перед двустворчатой распашной дверью скрывали высокие заросли давно нестриженного кустарника. Охранник отвел нас к стене. Сосед немного оклемался. Заикаясь, сбивчиво попытался тихим, вкрадчивым голоском объяснить громиле, что он здесь ни при чем, ничего предосудительного не сделал и не заслужил такого обращения. «Заткнись!» – рявкнул молодчик. Федор Игнатьевич вздрогнул, прикрыл трепещущие веки, словно ему в лицо брызнули холодной водой, и отшатнулся. Через пять минут из машины вытащили Андрея, подхватили под руки и повели в школу. Андрей вертел головой, что-то пытался спросить и вяло, словно пьяный, переставлял ноги. Входная дверь распахнулась. Быстро, без остановок, нас прогнали по лестничному маршу на второй этаж, мимо невозмутимой секретарши в кабинет мэра. Альберт Яковлевич сидел в своем кресле. Он сменил светлую рубашку с коротким рукавом и брюки, в которых выступал на митинге, на полевую форму. На столе лежали автомат и красные кепи. «Что с ним?» – спросил мэр, едва нас ввели в кабинет. «Я же сказал, без вот этого вот, без кулаков». «Сопротивлялся», – буркнул один из молодчиков. «Куда его?» «На стул». Мэр указал пальцем на места, где мы сидели в прошлый раз. «Держи». Из выдвижного ящика он достал пачку салфеток, протянул Андрею. «А вы можете идти, этого мужчину отпустите». обращался уже к спецам, кивая на Фёдора Игнатьевича. «Я им говорил, господин мэр». Соседу не дали закончить фразу, охранник схватил его за рукав и поволок на выход. «Ваша щедрость не знает границ». Андрей с неохотой принял упаковку, вытянул сразу несколько салфеток и принялся оттирать лицо от крови. Бросил испачканные на стол, вытащил ещё и молча продолжал приводить себя в порядок. Все его движения, взгляд, поза показывали, как он зол. Мэр не церемонился. «Нам нужно оружие. Все, что у тебя есть. Сначала керосин. Андрей, ты, видимо, не в полной мере осознаешь серьезности своего положения. Я хочу с тобой по-хорошему. То, что тебя немного помяли, было непредвиденно». «Ага», — огрызнулся Андрей. Приношу извинения за грубость парней, но военное положение диктует свои условия. Я вынужден потребовать у тебя оружие. И в новых обстоятельствах предметом торга уже является не керосин, а ваша свобода». «А чего так керосина жалко?» Андрей прищурил глаз, словно выводил мэра на чистую воду. «Для машин он не нужен. Самолеты ваши летают на бензине. Чего жметесь-то?» Или придерживаете нас до последнего момента, когда петух в жопу клюнет? И верить не верите, и упустить хиленькую надежду не хотите? К чему эти разговоры? С самого начала вывернули бы нам руки, посадили на дыбу, мы бы и отдали. Да сами отдали бы, лишь бы живыми остаться. Гуманисты из себя корчите, господин начальник. Или думаете, все обойдется и керосин при вас останется? Андрей говорил громко, глядя мэру в глаза, брыжа слюной. Он стер не всю кровь, и от оттого его лик был ужасен. «Успокойся», – спокойно сказал Альберт Яковлевич, и откинулся на спинку кресла. «На керосине работают генераторы. Мы его не производим, только расходуем. Он является для нас невозобновляемым ресурсом. А еще я его придерживаю для особого случая, для эвакуационных мероприятий». Ты, наверное, видел, сколько самолетов на аэродроме «Восточный». Я уверен, хоть один да исправен. Прямо сейчас команда экспертов отбирает годный для полетов. Больше среднемагистрального мс 21200 на аэродроме я не видел. Максимум можно в него влить 35 тысяч тонн. А нам надо 70, и то только в одну сторону». Андрей заметил дрогнувшую бровь мэра и поспешно добавил. «Вернемся мы на корабле». «Так сколько у вас керосина, черт побери!» Он вытаращился на мэра, и мне показалось, готов был на него наброситься. «Ты не думал, что корабля там может не оказаться, или он неисправен? Насколько надежен бомбардировщик? Даже если он существует, его давно не обслуживали. Вдруг данные о месте нахождения станции ошибочные, и есть ли они вообще? Наконец, какие гарантии, что вы вернетесь?» «Никаких!» выкрикнул Андрей. «Это уже второй вопрос. Я, вернее, мы, на этот корабль жизни своей ставим. Данные научной базы вбиты в бортовой компьютер самолета. Он уже туда летал. Программа самотестирования выдала положительный результат. Координаты станции перехода всем известны». Андрей говорил все громче. «Господи, эти вдруг, может, если, никогда не кончатся». «И не на все я знаю ответ, но лучше хоть что-то пытаться сделать, чем ждать, пока нас сожрут твари. Сколько керосина у вас?» Он взял себя в руки и уже говорил спокойно. «На дальний рейс на среднемагистральном самолете хватит. Может, даже не на один». Опять же, Андрей заговорил тихо, наклонил голову вперед. «Вряд ли вы найдете хоть один исправный самолет. Аэродром не охраняется». «Отдан на разграбление бродягам и вандалам. Пусть вам повезет, и вы найдете. Все равно вы только продлите агонию. Не твари, так солнца вас доконают. А корабль, может оказаться, вместит всех. Я отдам вам оружие. Все отдам. Скажу, где бомбардировщик, чтобы вы поверили в его существование. Даже продемонстрирую его исправность». «Скоро здесь окажется сброд со всей округи. Будет лучше, если вы возьмете его под охрану, впрочем, как и весь аэродром. Но только знайте, я извлек из него жизненно важные элементы. И будьте уверены, вот их я вам не отдам, хоть режьте». Михалыч не в курсе. Андрей пристально смотрел на мэра, слушавшего его очень внимательно, выдержал паузу и в очередной раз задал свой вопрос. «Сколько у вас керосина? На вашего монстра хватит», наконец сдался Альберт Яковлевич. Андрей кивнул, словно услышал главное, что хотел услышать. «Тогда поехали за автоматами. Где самолет?» «Все на аэродроме. Мои люди там давно все обшарили. Того, кто заходил в ангар, так приспичило, что бедолага не дошел пару шагов до цели». Мэр испытующе посмотрел на Андрея. Я еду с тобой, твой друг останется здесь.